Глава 20. Кому доверять? «Алиска, принимай гостей!» Крикнула баба Надя из кухни, шурша пакетами. «Я тут сейчас все подготовлю и будем чай пить со сладостями». «Здравствуй, Алисочка!» Заглядывая в комнату, произнесла высокая худая женщина. Ее темные волосы были собраны в большой пучок на затылке. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» Алиса молча кивнула. Фаняша передвинулась к окну, подальше от двери и поближе к бабушке. Лицо женщины показалось ей знакомым. «Где же она ее видела?» «Смотри, кто пришел к тебе», — сказала гостья, и буквально втолкнула в комнату мальчика лет четырех с кудрявой шапкой темно-каштановых волос. «Ванюша, ну же, не стесняйся», — подбадривала она. «Тебе же всегда нравилось проводить время с Алисочкой». «Ну, что тут у вас?» – вбежав в комнату, сказала баба Надя и тут же направилась к окну. «Закрою, прохладно!» – прокомментировала она и собрала разбросанные под окном книжки и рисунки внучки. «Алиска, поиграй с Ванюшей!» «А мы с тетей Любой пока на стол накроем. Я столько вкусности накупила!» М -м -м -м. Баба Надя облизнулась и погладила живот. «Идем!» – подмигнув тете Любе, сказала она и увела подругу на кухню. Они без нас скорее разберутся, чем им заняться. Мальчик стоял на месте, теребил штанину и рассматривал узоры на ковре. «Хочешь порисовать?» Тихо предложила Алиса и разложила на полу листы бумаги. Затем шумно высыпала из коробки цветные карандаши и, выбрав голубой, начала аккуратно закрашивать белый лист. В это мгновение... Комната наполнилась легкой красно-фиолетовой дымкой И словно издалека послышался звонкий взволнованный голосок «Ванюша! Ванюша! Я здесь! Я прилетел!» «Солик, дорогой, как я тебе рада!» Улыбаясь, воскликнула бабушка на комис «Солик!» – заикаясь от изумления, произнесла Фаняша, увидев брата Она запомнила его совсем маленьким, и гривым ребенком, а сейчас перед ней был красивый девятилетний мальчик с каштановой шапкой кудрявых волос. Тоска по упущенному времени, детству братика, отозвалась в груди Фаняши. «Ты так вырос!» «И что ты тут?» Она не смогла договорить и только развела руками. «Фаняша! Бабуля!» Радостно закричал Солофей и обнял родных. «Я ничего не понимаю», – мотая головой, произнесла Фаняша и посмотрела на бабушку, требуя объяснений. Бабушка поджала губы и, пытаясь подобрать правильные слова, тянула с ответом. «Это мой человек», – с гордостью заявил Солофей, указывая на мальчика, стоящего посреди комнаты. «Ну, давай, смелее, все хорошо, я рядом», Бодрым голосом сказал он и кончиками пальцев погладил мальчика по спине. Этот жест сразу же придал Ванюше смелости. Он уверенно зашагал к Алисе, сел рядом, взял листок и начал выводить зигзаги толстым красным карандашом. Салафей важно задрал носик и искоса посмотрел на бабушку и Фоняшу, ожидая похвалы. «Умница!» тут же сказала бабушка и расплылась в довольной улыбке. «Фаня, а ты теперь тоже будешь помогать Алисе?» спросил Солофей, обращаясь к сестре. Фаняша только открыла рот и не смогла ничего ответить. Этот вопрос оказался для нее слишком неожиданным, впрочем, как и то, что Солофей вдруг оказался рядом. И этот мальчик Ванюша его человек. Значит, мама Люба... та самая женщина из роддома, у которой долгое время не получалось родить ребенка. Фаняша вдруг отчетливо вспомнила ту ночь в больнице, когда она познакомилась с ангелом этой Любы. «Как же ее звали?» – размышляла Фаняша. «А, точно, Сурифая. В ту ночь она узнала, что Люба сможет родить ребенка, но нужно будет ждать, как полагается, десять лет». И потом в нашей семье появился малыш Солофей, И человек для Солофея родится именно у Любы. Но десять лет прошло только сейчас. А Ванечке уже четыре года, не меньше. Фаняша посмотрела на брата, потом на мальчика, сидящего рядом с ее Алисой. «Я запуталась!» Схватившись за голову, пробубнила она. «Ведь если Солофею девять...» А его человеку четыре Значит, что-то произошло И Ванечка родился раньше срока Как люди моих одноклассниц Рассуждала Фаняша Значит, Солофей Уже несколько лет Учится в средней школе ангелов И Муриса знала об этом И скрывала Вот почему она так странно Вела себя, когда я вернулась домой Как она могла Ничего не рассказать мне Про родного брата Фаняша сжала губы и кулаки. «Эй, Фаня!» – окликнул Солофей. «С тобой все в порядке?» «Ты так и не ответила. Ты теперь тоже будешь помогать Алисе?» «Вообще-то Алиса мой человек!» – громко выпалила она. Алиса вдруг перестала рисовать, посмотрела в сторону окна и снова вернулась к рисунку. «Как это, Алиса, твой человек?» «Я тебя тут не видел раньше», – развел руками Солофей. «Меня здесь действительно давно не было, братик», – с грустью сказала Фаняша. «А ты тут часто бываешь?» «Бываю», – почесывая голову, – ответил Солофей. «Просто тетя Люба, мама моего Ванюши, дружит с бабой Надей. Ну и где-то раз-два в неделю приходит вместе в гости. А тут с Алисой всегда была или Муриса, или бабушка». или почтальон на Шоре. Я сначала вообще думал, что это Муриса, ангел Алисы. На всех детских фотографиях они вместе. Даже вот тут, где Алисе исполнился годик, посмотри. Салафей указал на маленькое черно-белое фото, вставленное между стеклянными дверцами комода. На нем четкое изображение Риты, мамы Алисы с пышным начесом. Она держит на руках маленькую Алису в полосатом платье, Рядом, чуть сутулившись, сидит счастливая баба Надя, а на заднем плане немного смазанные, но все же вполне узнаваемые очертания большого лица Мурисы и половина лица Дунарии. Засмеялся Солофей. Так смешно смотреть фотографии людей на них Ангела помещаются только частично. И кстати, это фотографии того дня, когда Алиса опрокинула на себя кастрюлю с кипящей водой. добавил Салафей. «Что?» — вскрикнула Фаняша. «Не волнуйся!» Тогда Мури успела спасти Алису. Она подставила свой кулончик и защитила Алису от кипятка. Осталось только небольшое пятнышко на левой ноге в виде буквы «Е». Фаняша закрыла глаза и молчала, стараясь сдержать эмоции. Она понимала, что это был тот самый кулончик с любовью, подаренный папой на день рождения — если он помог уберечь Алису от сильного ожога, то она только рада, конечно, рада, только что-то гложет внутри. Обида, сожаление, что в трудные моменты для Алисы ее не было рядом. «А почему ты раньше не прилетала?» – спросил Салафей. «Где ты была? Мне говорили, что ты очень занята со своим человеком, потому не появляешься дома». «Но тебя же и тут не было, и дома не было». «А говорили, что...» «Говорили, говорили», — повторила Фаняша и нахмурилась. «Все вокруг много говорят. Да вот только не говорят всей правды. Сплошные тайны и обман вокруг». «Я совершенно запуталась. Не понимаю, как разобраться со всем, что происходит. Кому доверять?» Алиса закрыла глаза и положила руку на лоб, словно почувствовала головокружение. Солофей с распахнутыми глазами слушал Фаняшу и поглядывал на бабушку в надежде, что она поможет ему понять, что происходит. «Знаешь, Солик, а давай я сейчас Фаняшу домой провожу и вернусь. Ты пока тут побудешь с ребятами, хорошо?» – предложила бабушка. Солофей послушно кивнул и взволнованно посмотрел на сестру. «Летим, Фаня, дома поговорим». Закрывай глаза, делай глубокий вдох и Бабушка раскрутила нимф над головой Фоняши и громко скомандовала: "Вурбазиум!"